Все присутствующие обменялись выразительными взглядами, но не сказали ни слова. «Теперь твоя очередь. Ты обещал». Таков был безмолвный приказ, полученный мной от Берна. «Останови их», — не разжимая рта, попросила Чезаре Флориана. «Что происходит?» — недоуменно спросил у Флориана Никола. «Не вздумай делать, как он. Вспомни». «Меня с тобой не связывает ничего из того, что связывает меня с ним». Этот сигнал послал мне Чезаре. «Пусть дойдут туда, куда собирались дойти». Это было послание Чезаре Флориане. «От меня, Берну, это уже слишком». «Ответ. Сделай это. Сейчас же». Но никто не издал ни звука, кроме лиственницы, шелестевшей под ветром. Я наклонился, чтобы стащить себя тунику, но не сумел сделать это так же ловко, как Берн, а чезеро отвел от нас взгляд. Прикрыв глаза, он запел «Аллилуйя». На второй строфе Никола и Флориана запели вместе с ним, тоже с полузакрытыми глазами, словно отказываясь видеть нас такими, голыми и непокорными. Берн разорвал круг, который мы образовали под лиственницей, и зашагал к дому. Я пошел следом, подгоняемый пением Николы и его родителей, в котором мне слышался упрек. На полпути я обернулся и посмотрел на них, сидевших под деревом. Так я простоял несколько секунд, разрываясь между ними и Берном, между двумя семьями, которые внезапно образовались из одной. И вдруг понял, что ни та, ни другая никогда не были по-настоящему моими. Забастовка продлилась до конца лета. В первую неделю Чезаро еще надеялся, что это мимолетный каприз. Он садился за стол под навесом с кипой книг, сложенных по порядку, и бросал на нас взгляды, от которых меня мутило. Позже эти попытки ему надоели, и он перестал нас ждать. Его стал донимать странный кашель. Однажды у него случился особенно долгий и сильный приступ, и я потихоньку отберно принес ему стакан воды. Он кивнул, Затем схватил мою руку и прижал к груди. «Любовь несовершенна, Тамаза, сказал он. «Теперь ты это понимаешь, да? Каждое человеческое существо несовершенно, если бы только ты сумел образумить его». Я высвободил руку и ушел. После этого случая Чезаре больше не просил меня о помощи и вообще оставил нас в покое. Он не возражал, когда мы с Берном садились за стол, наливал нам в стаканы воду и подкрашивал ее каплей красного вина, как мы привыкли, но при этом вел себя так, словно мы были чужие. Мы больше не беседовали, не пели все вместе. Как-то раз Никола не выдержал и залепил Берну пощечину. Вместо того, чтобы дать сдачи, Берн молча подставил ему другую щеку и при этом ухмыльнулся. Чезаре удержал руку сына заставил его попросить прощения. Флориана, не доев того, что было у нее на тарелке, встала и ушла на кухню. Не помню, чтобы она делала так раньше. «Сколько еще это будет продолжаться?» — спросил я Берна, когда мы легли в постели. «Сколько понадобится?» Мы с Берном не перестали молиться, но делали это потихоньку. Берн читал на память отрывки из Писания, преимущественно псалмы. а иногда обращался к Богу со страстными, надрывающими душу мольбами. Но прошли недели, и у него появились новые желания. Несколько раз, проснувшись ночью, я видел, что он стоит у открытого окна. Он слушал доносившийся издалека праздничный гомон и музыку, смотрел на огни фейерверка, беззвучно вспыхивавшие на горизонте. Ему хотелось туда, что бы там ни происходило. «Не бойся», — говорил он, не оборачиваясь. «Я о тебе позабочусь». Тамаза отпил воды. Когда он глотнул, его лицо сморщилось от боли. Наверное, он слишком долго говорил, и в горле у него пересохло. Но он не пожаловался на это. «А потом начали умирать пальмы», — продолжал он. «Среди крестьян разнесся слух, что жук теперь взялся за оливы». Это было бы катастрофой. Приняли превентивные меры, пальмы стали уничтожать. На ферме росла только одна, возможно, ты ее не помнишь. Но я ее помнила. Я помнила все. Она была не очень высокая. Каждый год на ней созревали клейки и несъедобные финики. Чезаро ломал голову, что же с ней делать. Ходил вокруг нее, разглядывал со всех сторон. Он не считал, что у растений есть душа в полном смысле этого слова, но наиболее крупные из них вызывали у него инстинктивное уважение. В июле накатила невыносимая жара. Сирока поднимал воздух тучи пересохшей из мельчившейся земли и кружил ее словно пыль. Возможно, Чезаро принял это за знак свыше, которого он ждал, или же испугался, что ветер занесет с юга вредителей. Так или иначе, Но однажды утром мы услышали жужжание пилы и, выглянув из-под навеса, увидели, что он стоит на верхней ступеньке лестницы, приставленной к пальме. Он спиливал ветки одну за другой, а со стволом пришлось повозиться. Он был слишком гладкий, пила соскальзывала. Раз или два мне показалось, что она вырвалась из рук Чезара. Берн сжал кулаки и уперся ими в стол. Ничего у него не выйдет. Но Чезаре сделал на стволе зарубку и сумел аккуратно распилить его. Какое-то мгновение верхушка пальмы еще смотрела в небо. Потом накренилась в сторону, противоположную зарубке, и рухнула. Чезаре обвязал ствол веревкой. Другой конец закрепил вокруг пояса. Надо было найти место, где ничего не росло, чтобы сжечь труп пальмы. Чезаре протащил его несколько метров, а потом вскрикнул, и упал на дно колено. У него не хватало сил. «Мы должны помочь ему», — сказал я. Сердце у меня бешено колотилось, и я боялся, что пока мы сидим и наблюдаем за ним из-под навеса, он сломает позвоночник. Я встал и шагнул к нему, но Берн удержал меня за руку. «Еще не время», — сказал он. Чезаре поднялся на ноги, Обвязал веревку спину и попробовал толкать ствол. Ствол дернулся, но Чезаро опять свалился на землю. Его одолел кашель. «Берн, он покалечится!» Берн вдруг словно проснулся. Мы направились к Чезаро. Берн протянул ему руку, чтобы помочь подняться, затем осторожно тронул платком взмокший от пота лоб. «Ты позволишь нам ходить в школу?» — сказал он. что ты надеешься там найти берн голос у цезера был страдальческий не только из за непомерного напряжения и приступа кашля ты позволишь нам ходить в школу повторил берн коснувшись его спины на которой веревка оставила багровый след я столько молился о тебе днем и ночью молил господа чтобы он вновь просветлил твое сердце помнишь у экклезиаста Во многом знании много печали.